Осколки. 1. Обтекаемый корабль приземлился плавно, даже не вздрогнув. Его удлиненный серебристый нос сиял в закатных лучах солнца бастиона, не очень гармонируя с утилитарными серыми и бронзовыми цветами стыковочных башен. Это была не прилизанная мирная верфь, а царство острых углов, логичной и минималистской архитектуры, расползающихся во все стороны технологических мегалитов и первоклассного оборудования. Сервиторы, перевозчики, докеры, инспекторы и бригады толкались на трапах, кишели на головокружительно-высоких эстакадах и огромных рабочих платформах. Производство. Тяжелый труд и основательность – это бастион. Кулис был его прайм-клеймом. Деловой город полный занятых людей, не только рабочих и инженеров, но и военных. Именно эта сила и местный арсенал давали им возможность выбирать. Не являясь реальным противником Легиона, Бастион, тем не менее, заставлял терять время и перебрасывать силы, излишества, на которые не хотели идти ни одна сторона. К тому же армии и так растянулись по всей галактике. «Лучше убедить народ с помощью слов, чем превращать планету в очередную пустыню. Зачем?» Артан Варкелен понимал все это, ступая на трап катера, заслонив глаза от заходящего солнца. «Разит маслом и металлом!» – проворчал Инск, его писец «Надо было взять противогазы и рискнуть обидеть местных!» – тихо отозвался Варкелен чья притворная улыбка как нельзя лучше подходила для церемонии встречи. Едва они с сынском спустились на платформу, по вслед за ними хлынула толпа архивариусов, юристов и кодификаторов. «Приветствую вас, путешественники!» – провозгласил усатый Клеев Нобль. Он возвышался над гостями в специальной конструкции с экзоскелетом из бронзы, добавлявший добрый метр к его росту благодаря шасси. Гнезда для оружия, обычно устанавливаемого на плечах и ниже живота, были пусты. Знак того, что это мирные переговоры. У трех маршалов Нобля при себе имелись только церемониальные вспышковые сабли. Ни шипастых плетей, ни роторных цепов, ни иного ручного оружия. Компанию им составлял старший маршал, всего пять человек. Бастиониты все оценивали с военной точки зрения. Может поэтому от них было так легко добиться покорности, несмотря на очевидную военную мощь. Люди, жившие здесь, уважали силу и умели ее соизмерять. Конечно, легиону Пертураба приходилось участвовать и в куда более длительных и тяжелых кампаниях, чем направленная на поглощение бастиона и аннексированных им миров. Местные обитатели оценили силу космодесантников, И сразу присягнули на верность, без ожидаемой осады. На планете оставили контингент железных воинов, предположительно в качестве гарнизона. Но еще до начала войны его сняли без объяснения причин. Влияние их примарха еще чувствовалось, но только в изваяниях пертураба, возвышавшихся над городами будто шпили. «Клейф приветствует вас», — добавил Нобель. Его красновато-коричневая, серебром куртка была чистой и отглаженной. Прекрасно сочеталась с полированной бронзой экзоскелета. Черные ботинки, вдетые в стремена машины, сверкали. Варкелен никогда раньше не бывал на Бастионе, но изучил этот мир и его обычаи. Он знал, что Клейф представляет собой узкий социально-политико-военный круг внутренней инфраструктуры, и что все девять континентов Бастиона Будь то ледяные пустоши, пустынные равнины или горные твердыни подчиняются его воле. Природные ресурсы, термоядерной энергии, обеспечивающие людей теплом и светом, тщательно укрывались и накапливались в подземных бункерах, расползшихся по всему бастиону, подобно кровеносным сосудам. кулис был столицей и прайм-клейвом, и поэтому Варкелен прибыл сюда для переговоров. «Мой повелитель приветствует вас и свидетельствует Клейву свое почтение», — ответил он, кланяясь у подножия трапа, как подобало по обычаю приветствовать Клейв Нобля Бастиона. «Лорд Хорус передает через меня признательность за эту встречу». Нобль кивнул. «Клейв Кулиса слышит и ценит это. Пожалуйста, следуйте за мной». Он развернулся, жужжа сервоприводами, поршнями и пневмосистемами экзоскелета, и с лязганием двинулся через причал к огромным автоматическим воротам, великолепным с точки зрения габаритов и внутреннего устройства, выставленного на показ, будто человеческие органы на анатомическом столе. При этом все откровенно холодное и безыскусное. Варкелен в сопровождении лакеев шел следом. «Ты подготовил нашу петицию?» – спросил он уинска Песец протянул хозяину инфопланшет. Варкелен взял его и начал читать. Караул, старший маршал и Клейф Нобль не обращали на них внимания, глядя прямо перед собой и маршируя к быстро приближающимся воротам. Гостей провели в длинную галерею, увешанную знаменами и лавровыми венками. «Здесь вы будете ожидать аудиенции Клейф Нобля», сообщил старший маршал. «Представители Терры уже прибыли», – поинтересовался Варкелен, оглядывая аскетическое убранство. «Они опаздывают. Без сомнения, император предпочел бы демонстрацию превосходящей силы, чтобы сломить волю Клейва». Старший маршал нахмурился. «У вас будет возможность изложить свое дело Клейву в установленном порядке». «О, разумеется, сэр, я просто надеюсь быстро уладить вопрос о вассальной зависимости», – покаянно ответил Варкелен. «Жаль, что мы не можем натравить на бастион пожирателей миров и разрушить здесь все до основания», – подумал он, усиленно изображая улыбку, свидетельствующую о его чудесном характере и благородных помыслах. Старший маршал ацелютовал, ударив себя кулаком в грудь. Жест на удивление, напоминающий старинный знак объединения. «Клевь соберется через 2 часа 30 минут». Итератор Хоруса снова улыбнулся. На этот раз не так широко, словно гадюка приоткрыла безгубую пасть. Сам Эрик не справился бы лучше, заносчиво подумал Варкелен. «Мы будем готовы», — пообещал он.